Глава девятая Он помнил, что был потом у гроба великого поэта и поцеловал руку, ледяными пальцами сжимавшую маленький золотой образок. Потом он сидел за своим столом, лихорадочно записывая и словно оттачивая шедшие прямо из сердца горькие и гневные строки. Не ладилось со строки его убийца хладнокровно. Он менял слова, зачеркнул шесть строк, потом еще пять, в одной из которых называл Пушкина певцом Кавказа, Ему показалось, что он обедняет этим образ великого поэта. А потом... Потом он лежал на диване в своем кабинете и бредил, широко открыв глаза. В тревоге бабушка послала за Арентом. «Не давайте ему стрелять, не давайте!» — кричал ее внук в бреду. Затих он только к утру. Знаменитый врач осмотрел его, сказал, что ему нужен полный покой, и, усевшись в кресло около больного, пристально вгляделся в его лицо. «Я вас узнал», — сказал он, помолчав. Вечера Роколы Дуэлева приходили к дому поэта. Да, я был там, как и тысячи людей». Арент помолчав, заметил. «По городу ходят стихи на смерть Пушкина, прекрасные стихи. Они читаются всеми, и даже я запомнил их первые строчки. Погиб поэт, невольник чести, пала клеветанной молвой». Он покачал головой, взглянув на Лермонтова, который сурово молчал, добавил. «Ваше горе мне понятно, но не поддавайтесь слабости, мой молодой друг. У вас сильное нервическое потрясение. Постойте-ка», — вдруг оборвал он себя. Я слышал, что это прекрасное стихотворение, облетевшее весь город, написано каким-то гусаром. Фамилию его я не запомнил, но сейчас подумал, что она похожа на вашу, это вы. Лермонтов молча кивнул головой. Грозное стихотворение, молодой человек, оно взволновало меня глубоко, оно достойно того, кому посвящено. А теперь, дорогой, вам нужно возвращаться к жизни. Она никого не ждет и зовет нас всех к нашим обязанностям, в том числе и меня. Знаменитый врач пожал руку больному и уехал. Дядюшка Николай Аркадьевич Столыпин вошел в кабинет Лермонтова самым беззаботным видом, покручивая в руке ларнет. «Заехал мой друг навестить тебя, говорят, ты болен». Лермонтов не любил этого великосветского франта. Он ответил ему холодно. «Садись и расскажи, какие новости». «В свете, конечно, все говорят о Пушкине. Государь так благосклонен к его семье. Назначил большую пенсию и Пушкину простил его вину». «Как ты сказал? Простил вину? Это какую же? Ты еще спрашиваешь, дуэль, конечно». «Ах, вот что!» «Послушай, Мишель, я считаю своим долгом предупредить тебя. Последние плоды твоей музыкой кому очень не понравились, ты меня понимаешь? Мне передали об этом люди, которым нельзя не доверять. Ну и что же?» «Милый вопрос. В моем присутствии стихи твоей смерти Пушкина были переданы двум сенаторам, и они были разгневаны. И вполне естественно...» «Погоди, это еще не все». ими недоволенный Государь. Государь? Да, ты, мой милый, так сказать, апофеозируешь значение покойного сочинителя. Он был весьма о вольных мыслей и очень злые эпиграммы писал, но Государь великодушен. Ну еще бы, он и Дантеса тоже простил. Дантеса? его вообще судить нельзя. Он знатный иностранец и защищал свою честь, так все говорят. Дядюшка не видел, как бешено сверкнули глаза Лермонтова и вздрогнул, услышав его крик. «Замолчи и уйди от меня сейчас же! Уйди ли я за себя не отвечаю!» Камер-юнкер быстро рванулся к двери, убегая, успел только крикнуть. Но он просто бешеный. Лермонтов схватил лист бумаги ломая карандаш, быстро начал писать. Почти без помарок, точно один сплошной крик боли и гнева были в этот час написаны знаменитые шестнадцать строк добавления к стихам на смерть Пушкина. «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшей обломки, игрою счастья и обиженных родов, вы, жадную толпой стоящие у трона, свободы, гений, славы палачи.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 для распространения по городу, среди всех, кому было дорого великое имя убитого поэта.